Книга завершается решительным заявлением. Мобилизация есть война, и новое понимание ее мы не мыслим. Сталин не просто разделял взгляды Шапушникова. Сталин имел те же самые взгляды. Сталин не делал различий между процессом захвата власти в своей стране и в стране соседней. Он знал, как надо захватывать власть в своей стране, и готовился ее захватить и в соседних странах. Сталин не держал своего искусства в секрете. Наоборот, свое искусство он делал достоянием массы. В книге об основах ленинизма Сталин доказывает, что в деле захвата власти игры недопустимы. Или захватываем, или нет. Взявшись за дело, надо идти до конца. Это созвучно идеям Никола Маккиавелли. Или наносим смертельный удар, или не наносим никакого, то есть идем до конца, Никаких промежуточных решений в политике и стратегии быть не может. Это созвучно идеям Шапошникова. Или не проводим мобилизацию, или проводим полную мобилизацию и вступаем в войну. Никаких частных промежуточных положений быть не может. Человек на Диком Западе, не читавший Макиавелли, тоже знал, что ради шутки нельзя хвататься за пистолет. Или он в кобуре, или его надо выхватить и бить насмерть. Вот почему Сталин не просто говорит, что, решившись на великое дело, надо идти до конца, но в тексте еще и подчеркивает эти слова «идти до конца». Не только на словах, Сталин в любом деле шел до конца. Долгое время Сталин как бы равнодушно взирал на процветание российской деревни, которая богатела и выходила из-под контроля. Богатый, значит, независимый. Сталин вроде и дела до этого не было. А потом он решился на великое дело, поставить деревню на колени, даже если при этом придется переломить хребет. Он поставил, хребет переломил, и год тот официально назвал годом великого перелома. Долгое время Сталин как бы не интересовался делами армии, а потом решил армию подчинить, и шел в этом деле до конца, дальше даже и некуда. Если решил Сталин извести оппозицию, то довел дело до конца, завершив истребление политических врагов победным ударом ледоруба по черепу Троцкого. После Великой Чистки главный интерес Сталина вне границ своей покоренной страны. Глава 9. Самый выгодный вариант. Нужно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 Если мы приблизимся к этому роковому рубежу или перескочим его, то экономика начнет пробуксовывать. Темпы развития снизятся, государство будет беднеть, слабеть, и в конечном итоге его ототрут от ведущей роли на мировой арене. Перед началом Первой мировой войны численность населения Российской империи составляла 180 миллионов человек. Численность армии мирного времени